Глава восьмая. Зима напоминает о себе. Судьба шлёт посла. Человек без житейского опыта — это былинка, увлекаемая бушующими по Вселенной ветрами. Наша цивилизация находится ещё на середине своего пути. Мы уже не звери, ибо в своих действиях руководствуемся не только одним инстинктом, но ещё и не совсем люди — ибо мы руководствуемся не только голосом разума. Тигр не отвечает за свои поступки. Мы видим, что природа наградила его всем необходимым для жизни, он повинуется врожденным инстинктам и бессознательно находит в них защиту. И мы видим, что человек далеко ушел от логовища в джунглях, его инстинкты притупились с появлением собственной воли, Но эта воля ещё не настолько развилась в нём, чтобы занять место инстинктов и правильно руководить его поступками. Человек становится слишком мудрым, чтобы всегда прислушиваться к голосу инстинктов и желаний, но он ещё слишком слаб, чтобы всегда побеждать их. Пока он был зверем, силы природы влекли его за собой, но как человек, он ещё не вполне научился подчинять их себе. Находясь в этом переходном состоянии, человек уже не руководствуется слепыми инстинктами и не действует в гармонии с природой, но он ещё и не умеет по собственной воле разумно создавать эту гармонию. Вот почему человек подобен подхваченной ветром былинке. Во власти порывов страстей он поступает так или иначе, то под влиянием воли, то инстинкта, ошибаясь, исправляя свои ошибки, падая и снова поднимаясь. Он существо, чьи поступки невозможно предусмотреть. Нам остаётся только утешать себя мыслью, что эволюция никогда не прекратится, что идеал это светоч, который не может погаснуть. Человек не будет вечно колебаться между добром и злом. Когда эта распря между собственной волей и инстинктом придёт к концу, когда глубокое понимание жизни позволит первой из этих сил окончательно занять место второй, Человек перестанет быть непостоянным. Стрелка разума тогда твёрдо, без колебаний, будет устремлена на далёкий полюс истины. В Кэри, как и в каждом человеке, борьба между желанием и разумом не прекращалась ни на минуту. Послушная своим стремлениям, она не шла по твёрдо намеченному пути, а скорее плыла по течению. Когда на утро после тревожной ночи эта тревога, впрочем, едва ли объяснялась тоской, горем или любовью, Мини нашла записку. Она воскликнула: "Ну что ты скажешь на это?" "В чём дело?" спросил Гансон. Кэри ушла жить в другое место. Гансон вскочил с постели с такой живостью, какой у него до сих пор не наблюдалось, и быстро прочёл записку. Единственным признаком того, что он о чём-то думал, было лёгкое прищёлкивание языком, звук, похожий на тот, которым погоняют лошадь. «Как ты думаешь, куда она могла пойти?» — спросила обеспокоенная Мини. «А я почём знаю?» — отозвался её муж, и в глазах его блеснул нехороший огонёк. «Ушла? Так пусть теперь и пеняет на себя». Мини в недоумении покачала головой. Ох, вздохнула она. Кэри не понимает, что она наделала. Ну что ж, сказал Гансен, зевая и потягиваясь. Чем ты тут можешь помочь? Женская натура Мини была однако благороднее, к тому же она лучше представляла себе возможные последствия такого поступка. Ох. Снова вырвалось у неё Бедная сестра Кэрри. А в то время, когда происходил этот разговор, это было часов в пять утра, наша маленькая искательница счастья спала беспокойным сном одна в своей новой комнате. Новая жизнь не радовала Кэрри, она, казалось, открывала перед ней большие возможности. Кэрри отнюдь не принадлежала к тем чувственным натурам, которые мечтают лишь сонно нежиться среди роскоши. Она ворочалась в постели, напуганная собственной смелостью, обрадованная освобождением, и думала о том, найдет ли какую-нибудь работу и что будет делать Друэ. А сей достойный джентльмен с такой точностью заранее определил свое будущее, что в нем не могло быть места случайностям. Он не умел устоять против того, к чему его влекло. Он не способен был разбираться в явлениях жизни настолько, чтобы понимать, что нужно поступать иначе. Он не мог бы отказать себе в удовольствии насладиться Керри, как не мог бы отказать себе в сытном завтраке. Он был способен иногда испытывать угрызения совести и называть себя негодяем и грешником, но если и случались у него такие угрызения совести, то можете не сомневаться, что они были чрезвычайно мимолетны. На следующий день он пришёл к Кэрри, и та приняла его у себя в комнате. Он был всё такой же весёлый и жизнерадостный. «Что это вы нос повесили?» — спросил он. «Прежде всего, пойдём завтракать. Вам ещё нужно купить сегодня кое-что из платья». Кэрри взглянула на него, и в её больших глазах отразились мучившие её мысли. «Мне бы хотелось найти какую-нибудь работу» сказала она. Да вы непременно найдёте, отозвался Дроэ. Зачем беспокоиться раньше времени? Сначала приведите себя в порядок, осмотрите город. Я вам ничего дурного не сделаю. Я знаю, что не сделаете, не совсем искренне согласилась Кэрри. Вы в новых ботинках, заметил Дроэ. А ну-ка, покажитесь. Прелестно, чёрт возьми. А теперь наденьте жакет. Кэри повиновалась. "Слушайте, он на вас как влитой", воскликнул он и дотронулся до её талии, как бы желая удостовериться, что жакет сидит на ней хорошо. Он отступил на шаг, с восхищением разглядывая Кэри. "Теперь вам нужна новая юбка. А пока что пойдём завтракать". Кэри надела шляпу. "А где перчатки?" напомнил ей Дроэ. Здесь, сказала Кэрри, вынимая их из ящика стола. Ну теперь пошли, сказал Друэ. И дурные предчувствия утренних часов рассеялись окончательно. Так было всякий раз, когда возникали эти предчувствия. Друэ не оставлял её подолгу одну. У Кэрри было достаточно времени для одиноких прогулок, но большую часть её досуга Друэ заполнял всевозможными развлечениями. В магазинах Карсона и Пайри он купил ей красивую юбку и блузку. На его деньги она приобрела разные мелочи туалета и в конце концов совершенно преобразилась. Зеркало подтвердило то, в чём в глубине души она уже давно была уверена. Она была хороша. Несомненно хороша. Как идёт ей эта шляпа. И разве у неё не прелестные глаза? Прикусив алую нижнюю губку, она смотрела на своё отражение и впервые с трепетом ощущала своё могущество. А Друэ был так добр к ней. Однажды вечером они отправились смотреть «Микадо», оперетту, которая пользовалась в то время огромным успехом. Перед спектаклем они решили зайти в ресторан «Виндзор» на Дирбан-стрит. Это было довольно далеко от дома, где теперь жила Кэрри, Дул холодный ветер, и из окна своей комнаты Керри видела небо, еще розовое на западе, но синевато-стальное в зените, где уже воцарялась ночь. В воздухе чуть олело длинное тонкое облачко, похожее по форме на пустынный остров в безбрежном океане. Деревья на противоположной стороне улицы качали мертвыми ветвями, напоминая девушке картину «Самон» которую она часто наблюдала в декабрьские дни из окна родного дома. Она вдруг остановилась и заломила маленькие руки. "В чём дело?" спросил Дроя. "Ах, я и сама не знаю", ответила Кэрри, и губы её дрогнули. Дроя, как будто угадал её мысли, обнял одной рукой за плечи и нежно погладил её руку. "Полна Ласково сказал он: "Всё будет хорошо". Кэри отвернулась и стала надевать жакет. "Я советовал бы вам надеть сегодня боа", сказал он. Они пошли по Обише-Винью и, дойдя до Адамс-стрит, повернули на запад. Из витрин уже лились потоки золотистого света. Дуговые фонари шипели над головой, и высоко-высоко светились окна гигантских конторских зданий. Дул пронизывающий порывистый ветер. Вокруг толкались и спешили тысячи служащих, возвращавшихся в этот час с работы. Те, на ком было лёгкое пальто, подняли воротники до ушей и низко надвинули на лоб шляпы. Молоденькие работницы торопливо шли мимо то парами, то вчетвером, смеясь и весело болтая. Город заполнили толпы человеческих существ, в чьих жилах текла горячая кровь. Внезапно Кэрис встретилась взглядом с чьими-то глазами, показавшимися ей смутно знакомыми. На неё смотрела девушка, которая проходила мимо вместе с другими бедно одетыми работницами. Юбки на них были выцветшие и мешковатые, жакетки сильно поношенные, и вообще выглядели они жалко и неприглядно. Кэрис сразу узнала эти глаза и девушку то была одна из работниц обувной мастерской. Девушка тоже, по-видимому, узнала Кэрри, и когда та прошла мимо, обернулась и посмотрела ей вслед. У Кэрри было такое ощущение, точно между ними пронеслась гигантская волна и отбросила их в разные стороны. Снова вспомнилось и старое платье, и тяжёлый труд, и машина. Она вздрогнула всем телом. Дроя ничего не замечал до тех пор, пока Кэри не наткнулась на прохожего, вышедшего именно встречу. Вы видно задумались, сказал Дроя. Они пообедали и отправились в театр. Спектакль очень понравился Кэри. Яркие краски и игра артистов произвели на неё глубокое впечатление. Воображение уносило её в неведомые страны, где могущественные люди боролись за власть. Когда представление окончилось, и она вышла с Дрое на улицу, девушка не могла отвести глаз от экипажей и нарядных дам. "Обождём минутку", сказал Дрое, отводя её назад в эффектно отделанный вестибюль. Дамы и джентльмены теснились здесь оживлённой толпой, шуршали платья, женские головки в кружевных шарфах кивали одна другой, белые зубы сверкали из-за полуоткрытых губ. «Давайте посмотрим». «Шестьдесят семь!» Зычно выкрикнул швейцар номер экипажа, и голос его разнесся под сводами театра. «Шестьдесят семь!» «Как хорошо!» — сказала Кэрри. «Здорово!» — подтвердил Дрое. На него это зрелище нарядной и веселой толпы произвело не меньшее впечатление, чем на нее. Он слегка сжал ее руку. В какую-то минуту она подняла на него глаза, взгляд её сверкал, она улыбалась, и её ровные зубы блестели. Когда они двинулись вперёд, он наклонился к ней и прошептал: "Вы очаровательны". В эту минуту они поравнялись со швейцаром, который как раз широко распахнул дверцу экипажа, помогая садиться двум дамам. "Держитесь меня, и у нас тоже будет свой экипаж". Смеясь, сказал Друэ. Кэри вряд ли расслышала его. Такое головокружение вызвал у неё этот водоворот жизни. После театра они зашли в ресторан закусить. Кэри мельком подумала о позднем часе, но она теперь не подчинялась законам домашнего распорядка. Если бы она успела выработать в себе какие-то привычки, то в эту минуту они дали бы о себе знать. Курьёзная вещь привычка. Только она может вытащить человека совершенно неверующего из постели, чтобы прочесть молитвы, в которые он вовсе не верит. Жертвы привычки, забыв сделать что-то, что по своему обыкновению проделывают каждый день, ощущают непонятное беспокойство, они словно выбиты из колеи и воображают, что в них говорит голос совести, побуждающий восстановить нарушенный порядок. Если такое нарушение не совсем обычно, Сила привычки заставляет покорную жертву вернуться и механически проделать то-то и то-то. Но «Ну, слава богу, говорит такой человек: "Я выполнил свой долг". На самом же деле он уже который раз повторил всё то же пустяковое, но неизменное дело. Если бы в семье Керри были привиты высокие моральные принципы, она бы куда больше мучилась укорами совести, чем сейчас. Ужин проходил в приподнятом настроении. Под влиянием новых впечатлений, вкусной еды, всё ещё непривычной для неё ресторанной обстановки, страсти, сквозившей в глазах Дроя, Кэри отдалась во власть минуты и безвольно внимала собеседнику. Она снова пала жертвой гипноза большого города. Ну, сказал наконец Дрой, нам, пожалуй, пора идти. Они уже давно сидели над пустыми тарелками, и глаза их часто встречались. Кэрен не могла не чувствовать той трепетной силы, которую излучал взгляд Дроя. Иногда объясняя ей что-нибудь, он прикасался к её руке как бы для того, чтобы подчеркнуть свои слова. И теперь опять, сказав, что пора идти, он коснулся её пальцев. Они встали и вышли на улицу. Центральная часть города опустела, и по пути им лишь изредка попадались на свиствующий пешеход, ночной вагон конки или ещё открытый, ярко освещённый ресторан. Они шли по обешевеню, и Дроя продолжал изливать запас своих сведений о Чикаго. Он вёл Кэри под руку и, рассказывая, крепко прижимал к себе её локоть. Отпустив в какую-нибудь остроту, он поглядывал на свою спутницу, и глаза их встречались. Наконец они дошли до дома, где жила Кэрри. Она поднялась на первую ступеньку подъезда, и голова её оказалась на одном уровне с головой Дроя. Он взял её руку и стал ласково гладить, пристально глядя ей в лицо, а она рассеянно смотрела по сторонам, о чём-то взволнованно думая. Приблизительно в этот же час Минни забылась крепким сном после утомительного вечера, проведенного в тревожном раздумье. Она лежала в неудобной позе, поджав под себя локоть, и ее мучил кошмар. Ей снилось, что она и Кэрри находятся где-то вблизи старой угольной копии. Она видела высокую насыпь, по которой проходила дорога, и груды от валов и угля. Обе они стояли и смотрели в зияющую шахту. Им видны были влажные каменные стены, терявшиеся в смутной мгле. На истёртом канате висела старая корзина для спуска. "Давай спустимся", предложила Кэрри. "Ох, нет, не надо", возразила Мини. "Да пойдём же", настаивала младшая сестра. Она потянула к себе корзину и, несмотря на протесты Мини, стала спускаться. "Кэрри", крикнула Мини. "Кэрри, вернись!" Но та уже была глубоко внизу, и мрак окончательно поглотил ее. Мини шевельнула рукой, и тотчас все преобразилось. Вместе с Кэрри она очутилась у воды. Такого количества воды она никогда не видела раньше. Они были не то на Малу, не то на каком-то узком мысе, выдававшемся далеко вперед, и на самом конце его стояла Кэрри. Сестры озирались по сторонам. Вдруг то, на чем они стояли, стало медленно погружаться. Минни даже слышала плеск прибывавшей воды. «Иди назад, Кэрри!» — крикнула она, но та шагнула еще дальше. Казалось, ее куда-то уносит, и голос Минни не долетает до нее. «Кэрри!» — кричала старшая сестра. «Кэрри!» Но ее собственный голос звучал словно издалека. Диковинные воды уже затопили все вокруг. Мини пошла прочь с тяжёлой болью в душе, какая бывает, когда теряешь что-то очень дорогое. Никогда в жизни ей ещё не было так грустно. Видения сменялись одно за другим, в усталом мозгу Мини возникали странные призраки, сливались с жуткими картинами. И вдруг она дико вскрикнула. Перед ней была Кэри которая карабкалась на скалу, цепляясь за камни, вдруг пальцы её разжались, и на глазах Мини она упала в пропасть. Мини, что с тобой? Проснись. Ганц встряхнул жену за плечо, встревоженный её криками. Что случилось? Спросоня отозвалась Мини. Проснись, повторил он. И повернись на другой бок, а то ты разговариваешь во сне. Неделю спустя Друэ, сияющий, одетый с иголочки, вошёл в бар Фиджеральд и Мой. «А, Чарли!» — приветствовал его Герствуд, показываясь в дверях своего кабинета. Друэ пересёк зал и заглянул к управляющему барам, который снова сел за письменный стол. «Когда опять в дорогу?» — спросил Герствуд. «В самом скором времени», — ответил Друэ. Я почти не видел вас в этот ваш приезд, заметил Герстгут. Да. Я был очень занят, пояснил Дрое. Приятели несколько минут поговорили на общие темы. Послушайте, сказал Дрое, точно его вдруг осенила гениальная мысль. Я хотел бы как-нибудь у черком вытащить вас отсюда. Куда же это? удивился Герстгут. Ну, разумеется, ко мне домой. Улыбаясь, ответил Дроэ. Глаза Герствуда лукаво блеснули, по губам скользнула лёгкая усмешка. Он со свойственной ему проницательностью поглядел на Дроэ, потом сказал тоном, подобающим джентльмену. Благодарю. Охотно приду. Мы чудесно сыграем в картошки. Можно мне принести с собой бутылочку шампанского? спросил Герствуд. Сделайте одолжение, сказал Дроэ. Я вас кое с кем познакомлю.